Наконец наступило временное затишье. Спускали в трюм огромную бочку и бережно устанавливали ее на место. Один из матросов случайно заметил меня. Он насмешливо прищурился и крикнул. «Эй, коротышка, что тебе-то тут нужно? Грузишься на наш корабль, а?» «Нет», — отозвался другой, — «видишь, он сам капитан, у него собственный корабль».